Глава 27. Рассеянная. Слышу в вполуха. Забываю, зачем иду на кухню, в гостиную или на террасу. Не замечаю, когда хмурится небо над нами, когда капли дождя заставляют меня промокнуть до нитки. Наверное, если бы Лидия не возмутилась бы такой халатностью по отношению к собственному здоровью, вряд ли бы заметила, как одежда промокла насквозь, пока сидела на террасе, а волосы превратились в половую тряпку. почему я стала такой растяпой? Ответ прост. Все из-за неразберихи, творящейся в голове. Из-за того вечера. Прошла всего пара дней, а я превратилась из нормального человека в депрессивного. Но разве мне плохо? Разве я пережила какое-то горе или предательство? Нет, ничего из вышеперечисленного. в Такое состояние впало из-за собственных чувств. из-за нерешительности признаться самой себе и заставить себя поверить человеку, с которым нашла ту самую площадь соприкосновения, которую ищут многие пары. Мне хорошо с Глебом, комфортно. Я счастлива с этим мужчиной, хотя мы и не сразу нашли общий язык. Однако его слова выбили из-под ног почву, заставили меня стать не той счастливой и вечно улыбающейся девушкой. Другое. Вновь меняюсь, вновь пытаюсь сбросить с глаз розовые очки и смотреть на всё объективно. Только этих самых очков нет. Они спали несколько месяцев назад, когда меня предал любимый парень и родители. Сейчас меня никто не обманывал, не считая той заварушки, которую мы разъяснили с Глебом. Однако и этот случай оставил неприятный осадок в душе, который не давал мыслить здраво. Просыпаюсь в постели с мужем без улыбки. Вместо неё на лице красуется задумчивость, которой быть не должно. Однако она преследует меня везде, где только можно. Даже в те моменты, когда мы с Глебом обнимаемся по утрам. Когда лежу у него на груди, слушая размеренные удары сердца. Когда смотрю в разгладившиеся черты лица, ставшие со временем родными и притягательными, и... Не могу понять, что чувствую к этому человеку. Комфорт? Да. Влечение? Да. Страсть? Да. Любовь? На этот вопрос ответа не нашлось. От этой мысли становилось только хуже. Я не могла справиться с собственными эмоциями. Разум словно расщепился на несколько частей, а собрать его воедино никак не удавалось. Зачем? Зачем он признался мне в такой неподходящий момент? Именно тогда, когда доверие к нему подорвалось. Восстановилось ли? Не знаю. И что скажу ему? «Прости, дорогой, ты ошеломил своим признанием, и теперь я не могу понять, взаимны ли чувства. Бред. Глеб достоин большего, чем какие-то попытки объясниться. Почему-то мне казалось, что без слова «люблю» всё находилось на своих местах. Мы хорошо проводили время, разговаривали или занимались более приятными вещами. А сейчас… Да ещё и так ревность сыграла злую шутку. К счастью, Глеб не упоминал нашу «занимательную беседу» накануне. Не спешил с выводами, не спрашивал, что со мной происходит, не говорил слова любви. Как мы и договаривались, он честно признался в проблемах, рассказал, как дела на работе, чему я несказанно радовалась. Доверие потихоньку возвращалось, а я старалась отпустить ту ситуацию раз и навсегда, до одного дня, когда муж ошарашил меня новостью. К нам начала навязываться Жанна. Я считала это лишь совпадением, но затем подозрительность взяла своё, да и слова Глеба подтвердили догадки. Сначала мы случайно столкнулись с ней в одном из кафе, когда я решила прогуляться, затем возле нашего дома, где она вообще не должна была появляться. А теперь в телефоне Глеба, когда он показал мне СМС. «Глебушка, мне очень нужна твоя помощь, ты же обещал!» Я прочитала его раза с третьего или четвёртого, и только через пару минут, осознав суть, произнесла севшим голосом. «Что ей нужно?» Интересуюсь у мужа, кое-как улавливая расплывчатые буквы в телефоне. «Деньги мои нужны связи». «Поэтому вы сидели тогда в кафе? Она у тебя что-то просила?» «Именно. Я не смотрела в лицо Глебу, но чувствовала, что и ему всё это давалось нелегко». Это не первый случай, когда бывшая жена вмешивается в нашу жизнь, но почему-то слепо верила, что она прекратит атаку после первого отказа мужа. Как же я ошиблась. Пошли её к чёрту. Посылаю. Как видишь, не особо получается. Тогда не бери в голову и игнорь её. Лучше проведи день со мной. Льну к своему мужчине, притягиваясь к сильному телу, излучающему тепло, Но длится это недолго, вплоть до того момента, пока мне не становится прохладно. «Прости, малышка, мне на работу нужно. Вечером обязательно». Он оставляет поцелуй на моей щеке и стремительно направляется к выходу, оставляя за собой лишь отголосок недавнего присутствия. Опять я остаюсь одна, чувствуя, как внутренности наполняются едким и не особо приятным ощущением, одиночеством, как в старые добрые времена». Ощущение, что вернулось в то время, когда мы с Глебом только-только поженились. Он пропадал часами на работе и возвращался гораздо позже, чем сейчас. А я в собственных размышлениях, пытаясь привыкнуть к реальности. Только сейчас я не убиваюсь из-за предательства, а стараюсь понять свои чувства к мужу. Стараюсь и не могу. Хочу сказать «люблю», но боюсь. Боюсь, что меня вновь растопчут, разрежут сердце на мелкие кусочки, как раньше. Конечно, Глеб не такой. Я испытывала к нему только самые светлые чувства, но... Этот страх прошлых отношений и предательства не даёт мне покоя. Мне нужно больше времени, чтобы поверить в его любовь. В нашу любовь. Когда понимаю, что наш шажок приблизилась к истине, приходит сообщение на телефон. «Нужно встретиться, если не хочешь, чтобы твой муж от тебя ушёл. Жанна». «Сообщение с незнакомого номера. Но меня это не колышет, тем более сама подписалась. И это не имеет ничего общего совпадением. Нет. Больше я не верю в такие случайности. Случайности не случайны. Не отдам ей Глеба. Никому не отдам. Это мой мужчина. Мой муж. Только мой». Мне так отчаянно хотелось выкрикнуть это в лицо, что я, не раздумывая, привела себя в божественный вид и вышла из дома. Через пару минут после первого сообщения пришло второе с адресом заведения, где меня ждала эта стерва. Эмоции били через край, а злость заставила как можно скорее дойти до места назначения и показать этой суке, что со мной такие фокусы не пройдут. Хватит. Война, значит, я ей покажу, что значит переступать дорогу Громовым. Она может пудрить мозги Глебу, но не мне. И я буду бороться за наше счастье до конца».